Фото на память Соколов испытал странное чувство. Это было и сострадание к скрипачу, этому хорошему, доброму человеку, и ужас перед теми, кто с легкой совестью послал его почти на заведомую гибель. Сыщик размышлял до какой степени надо выродиться, забыть и Бога, и всякую совесть, чтобы очерствить свою душу, полностью потерять всяческую жалость к ближнему, как сделали люди, которые называют себя революционерами, и которые якобы борются за народное счастье, загодя обрекая тысячи людей на страдания и смерть. Нет, пока жив, сделаю все возможное, чтобы спасти Россию от этой погони, от этой заразы, старающейся поразить нравственные проказы как можно больше людей. И многие уже поверили этим лживым идеям не только те что вынуждены проживать в черте оседлости но и такие благородные буржуи как максим горький или миллионер рябушинский господи просвети их вслух соколов произнес спасибо венимин александрович за откровенный рассказ ваша доверчивость перешедшая в преступную наивность толкнула вас на гибельный путь но я вижу вы отлично понимали что идете на страе преступление в том то и дело что нет горячо возразил казарин не знал этого «Разве? Мне понятно, что любовь к детям заставила вас взять с собой их фото. Но ведь на паспорту название отеля отрезано явно с конспиративной целью. Когда нет дурных помыслов, тогда не предпринимают таких мер». «Нет, все не так», — решительно возразил Казарин. «Мария, когда увидела, что я фото беру с собой, потребовала, чтобы я оставил его дома. Я категорически воспротивился. Нет, не надо мне ваших денег. И не надо командовать моими чувствами. Я эту фотографию всегда вожу с собой». Тогда она взяла фото и отрезала название и адрес ателье и повторила «Я верю вам, вы слово свое сдержите и никогда и никому не скажете о нашей сделке». Вот тут я почувствовал себя явно не в своей тарелке и рад был бы отказаться от этой самой сделки, да стыдно было поворачивать вспять. И когда меня арестовали, я твердо решил молчать и до суда, и на суде. Я размышлял так «Коли такая беда случилась со мной, то пусть мое молчание поможет моей семье избежать позора». Соколов задумчиво потер переносицу. «Вы поняли, почему Мария взяла с вас клятву молчания? Почему она боялась, что вас быстро опознает полиция? Думаю, ей надо было выиграть время, чтобы в случае моего провала убраться подальше от Саратова». Соколов согласно кивнул. «Именно так. Дело опасное. Сибирью пахнет, а то и петлёй. Вот и принимали всевозможные меры предосторожности. Сами, понятно, не рискнули переправлять нитроглицерин. И схватить могут, да и взрывается он легко, на куски разорвёт. Вот и облюбовали вас для этой цели. Уверен, что кто-то из сообщников следил за вами на вокзале, предупреждённый Марией, и этот сообщник отправил телеграмму о вашем задержании. Впрочем, скоро мы всё это выясним».